Умывальников начальник. Угол атаки. Яков сгорел! Истошный, истерический, почти доисторический, в воздухе вязко вибрировал визг. Визг жил сам по себе. Витал в отрыве от реальности. Отношения к ней не имел. Внимания на нее не обращал. Был самодостаточным и неприходящим, как лягушачий концерт над болотом как звон комаров над вечерним костром, как гулкая дрожь трансформаторной будки в рассветной мгле предгрозовой. Не нарастал, но и стихать не спешил. Держался цепко, как облако на горной вершине. Горбатился мостиком в верхней, самой яркой своей ноте и опадал потом бессильно, как радуга за горизонт. Сгореть. А в голове трепыхалась единственная мысль. Не мысль даже, а так, белиберда какая-то. Нелепая, недолепленная фантазия на тему мультяшного толстячка в самом расцвете сил с заднелопастным приводом. Что-то такое из далекого детства. Ты кричала, он сгорел, он сгорел, хи-хи, А он вовсе не сгорел, он только обжегся. Особенно, конечно, раздражало это хи-хи. С визгом в частности и с окружающим вообще хи-хи, Сочеталась как трехканальная радиоточка с яхтой миллиардера, как водка стрелецкая с джелатте мока, как портупея швондеровского маузера с декольте Наташи Ростовой. Но именно так, с дебильным, неадекватным смешком, крутилась полумысль в том, что осталось от организма. Долбилась изнутри в черепную коробку, от которой уже, или к тому же, изрядно отдавала поленом. Суетилась, дергалась, ускорялась, искажалась, будто заезженная магнитная пленка. А в воздухе все висел и висел, как туман над безветренной речкой, ужасно пронзительный, аж уши сводило девичий крик «Яков сгоре! И тридцать восемь восклицательных знаков, как напуганные попугаи, устремляются ввысь и выстраиваются в скошенный клин». И меняют галс, чтобы сбрызнуть за ближние вершины за две лесистые сопки, подобные округлой попке, особенно выпуклой на блеклом невыразительном небе, будто вырезана она из черной бархатной бумаги и наклеена на предутренний туманный ватман. Оттуда из-за сопок бесшумные, как стрижи и оттого еще более нереальные, выносятся иногда стрелы перехватчиков и только потом, набрав высоту, ломают таежный пейзаж внезапным взрывом звукового барьера. Восклицательные знаки авиационных училищ не кончали и не всем достает летного мастерства. И не каждый умеет использовать стартовый импульс. Некоторые сжигают его на спринте. И не в силах ускользнуть от гравитации, отстают от эскадрильи и пикируют на крышу облупленного бывшего клуба, пробивая верхний шифер острыми своими точками. И утихомириваются, наконец, в шевелюрах абитуриентов, пригнанных на колхозную картошку. Вероломное вторжение знаков препинания в молодежные сны не проходит бесследно, и обеспокоенный люд начинает выползать в блеклый, лишь обретающий краски пейзаж. Будущие студенты не привыкли еще к несусветно-предрассветным подъемам, но за пару дней успели в деревне немало. Они уже бездарно порыбачили в речке Малиновке, зажарили пойманного на улице ничейного гуся, и безапелляционно опухли от местной севухи. Оглядываются недовольно, труд слепающиеся глаза приглаживают лохмы бездумными жестами и бредут, хрустя суставами, через лужайку, вспотевшую холодной росой, покрытую неубедительной в ожидании первого снега травой, текут к ветхой скамейке, на которой устроился, как умел, виновник переполоха, хотя. Какой он виновник, если разобраться? Скорее уж жертва. А виновник? Ну а что виновник? Ну вот преподы, например. Тот же начальник лагеря, кафедрой журналистики доцент Баркашин, додумавшийся назначить истопником городского мальчишку, который печку до этого видел только по телеку. Вчера после обеда Виктор Валерьевич подвел Якова к большому сараю у клуба и сказал, не ожидая возражений. Сложного в этом нет ничего. Яков с доцентом знаком был недавно, но уже заметил одну его особенность. То ли нарочно, чтобы утонченнее казаться, то ли сам того не замечая, доцент Баркашин выстраивал предложение как-то не по-людски. Переставлял слова так, что смысл доходил не сразу и не всегда. На двери сарая, белым по-серому, малярной кистью с влажными оплывами по удивительно для этой местности гладко оструганным доскам, кривилось уведомление. «Кухня. Посторонним воспрещено». И снова восклицательный знак. Но на этот раз только один. И, видимо, не из стаи. Очень уж другой. Те горделивые, стремительно прямые, рассекающие телами пространство на сегменты. А этот выгнуто какой-то вогнутый. Будто не до конца уверенный в том, что он невопросительный. Бесполый, в общем. Сразу за знаком терялась в сумраке грозная пещера, размерами смахивающая на самолетный ангар. На две трети ее пространства черный железный монстр о восьми конфорках, похожий на сгоревший, но пока еще не утонувший танкер. «Ничего сложного, ага», – протянул Яков вслед за преподавателем. «Сложного ничего», – подтвердил кафедрой «Для человека, тем более, который экзамены сдал только что на «Отлично и хорошо» и творчески успешно конкурс прошел, и на отделение журналистики зачислен из десятков один, на идеологическое, между прочим, отделение на всем Дальнем Востоке лучшего университета». Связи между идеологическим характером предстоящей учебы и устрашающего вида печкой, да какой там печкой, печищей, Яков не уловил. Но промолчал. Не хотелось прослыть балбесом с самого начала. Доцент тоже в детали не вдавался. Видно, решил не распинаться ради единственного слушателя и перешел прямо к делу. «Вот печка, дверца вот, дрова в нее пихаешь, а дрова тоже мне рубить». Попробовал представить себя челентаной. Вышло так себе. «Дрова, забота не твоя, нарубят их заранее и у двери оставят. Тебе же трудов всего-то сюда вот заложить и подпалить». «За должность такую Герострат маму бы родную не пожалел. Мечта, а не должность», — ухмыльнулся Баркашин. «Спички есть?» «Не, я пока не курю». «Это правильно. Да будешь, значит, спички заранее и затопишь. И чтоб не погасло, смотри» потому что в полшестого, когда повара встанут вот здесь, он постучал тяжелым, напитанным влагой поленом по гулкому танкерному борту. Полыхать должно, как в советском колумбарии родном. «Во... во сколько встанут повара?» «В полшестого. Завтрак-то в семь?» Препод из-под тишка ухмыльнулся. «А тебя, значит, около четырех поднимут. Не рановато? Может, предпочитаешь грязь на поле дни напролет месить?» «Да не, Виктор Валерьевич, встану, встану я, а не впервой». Не из малодушия соврал, а наоборот, из чувства ответственности. Ну и из желания самоутвердиться немножко, чтоб я перед такой примитивщиной спасовал. И не то, чтобы даже соврал. В детстве приходилось вскакивать ни свет ни заря, чтобы успеть с дядей Лешей на рыбалку, или чтобы отец не передумал взять с собой в командировку на голубой служебной «Волге» с фиксатым усатым колей за рулем по пыльной грунтовке в дальнее грязное село с вычурным, насмешливо-интеллигентским названием «Опытное поле» где полей было сколько угодно, только что на них росло, понять было сложно, потому что покрыты они были в зависимости от сезона снегом или грязью, и что такого в них опытного, малолетний Яков так и не выяснил. Но вставать рано приходилось, чего уж. Правда, чтоб в 4 утра, да еще каждый день, да целый месяц кряду, А ладно, переморщимся, не маленькие. Стать маленьким Якову захотелось уже очень скоро. Как только наступило 4 часа, как бы утра. А на самом деле, конечно, очень поздней ночи. Захотелось натянуть одеяло потуже, отодвинуться подальше, зарыться поглубже, но тон квартирьера Толя Бутинки к королевым играм в дочке матери не располагал: Алло, учащийся, мировой пожар раздувать шагом марш! однозначно буркнул Толя и сразу уснул обратно. Он отучился в универе уже год почитался абитуриентами за старшекурсника и почевать изволил в отдельно стоящей кровати с железной фрамугой и панцирной сеткой, чем вызывал благоговейную зависть рядового состава, спавшего на нарах, сброшенными поверх досок матрасовками, набитыми соломой и одеждой, у кого какая нашлась. Проклиная про себя квартирьера за завкафедрой Баркашина, лучший на всем Дальнем Востоке университет с его идеологическим отделением в частности и Министерство высшего и среднего специального образования в целом, но пуще всех собственное приспособленчество, Яков выволок себя на плохо освещенный двор. Осмотрелся, но почти ничего не увидел, кроме гуся, такого же вялого, как он сам. Однако весьма ловко отскочившего, когда Яков попытался дать ему пинка. Гусь явно не желал судьбы собрата, украсившего своим жирным телом вертел над недавним костром из-за отсутствия должной расторопности. Яков сложил пальцы в виде буквы V и сразу о гусе забыл. Подошел к высокой поленнице и, обрушив юго-восточный ее фланг, сумел все же вытянуть несколько наструганных кем-то коряк. Зашел во вчерашний сарай, в нем было еще темнее и прохладнее, чем снаружи, нафаршировал дровами зев железного исполина, запихал под чурки красную звезду неведомой давности, чиркнул, сунул пламя чудовищу в рожу. Огонь погиб мгновенно. Вспомнился дед Исаак. Прикурит, бывало, свой казбек, протянет совсем еще маленькому яше горящую спичку тот, Задует ее уверенным пыхом. Дед крякнет, погладит внука по голове. Дунька. В школьных походах Яков считался лучшим костровым. А тут извел уже пол коробка, но внутри танкера, совершенно не похожего на добрую печку, к которой ласкался на досуге Иванушка Дурачок, будто сидел невидимый Дунька и прицельно гасил спичку за спичкой. Бросил рассредоточенный взгляд на часы марки ЗИЛ, заслуженные год назад ударным токарным трудом на производственной практике. ЗИЛ злил. Времени в обрез. Ругнулся, пошел за советом. Квартирьер Бутенких доверия не оценил. Промычал что-то и отвернулся к стенке. Ткнулся носом в темноту, без Якова реализовав мечту Якова. Яков загрустил. Зил тикает, лучина не запалена. Скоро подымут поваров, а там и весь лагерь загодит. Триста рыл попрутся в поле, не жрамши. Представил последствия, вздохнул. Решил, что один не непроспавшийся старшекурсник – меньшее зло. На этот раз Толя снизошел, хотя и выматерил назойливого истопника. Поскреб трансбукальный нерв клешней, вынутой из-под четырех солдатских одеял, и сказал, почти разборчиво, но все равно загадочно. «Во дворе хозяйка стоит. У ней слей. Только груши нет, отсосать придется. Но это херня, сплюнешь. Погоди, Толя, кто стоит? Алё, не засыпай. Кого слить? Куда отсосать? Какая груша? Какая хозяйка? Там только гусь был». Лошара, хозяйка, Шишига! Шишига. Ах! Старшекурсник, похоже, начал просыпаться всерьез, а это оптимизма не внушало. Грузовик! Газ 66, во дворе! Крышку бензобака отвинтишь, кишку сунешь, пару капель соснешь, в тару отольешь, в печку плеснешь и пучком. Великомудрый сунул руку обратно под одеяло рзнул раз-другой, но то ли вспомнил, что не один, то ли еще что, но угомонился, закатив зрачки под веки. «Аудиенция окончена», — понял Яков, и побрел обратно в промозглую мглу. Отыскал в груди хлама у поленницы слегка сплюснутую эмалированную кружку, отер траву, подошел к машине и... замер. Не потому, что увидел что-то ужасное или еще какое. Ничего, в общем, не увидел, просто задумался. А в том состоянии, в каком пребывал его мозг, наполовину дремлющий, наполовину кумекающий, думать лучше всего было, не делая лишних движений, не расходуя энергии понапрасну. Примятый бампер глянцево отливал росой. Капельки на выступающих деталях хозяйки шишиги медленно сливались и расходились, смутно напоминая то вспотевшие руки, то брови, то носы, а больше всего непознаваемую, как далекий космос, жизнь жировых пятен на поверхности куриного бульона. Это не то, решил Яков, и медленно, чтобы не расплескать думу и не дать ей полностью трансформироваться в бесполезную ассоциацию, повернул голову в сторону сарая с печкой. С укрепленной над дверью лампочки на гору поленья впадал желтоватый свет, И тянулся дальше, прямо к Якову с кружкой в руке, немножко схожей с лунной дорожкой на воде. Сходство усиливало ленивое шевеление травы под легким сентябрьским ветерком. На ней тоже поблескивала влага. «Коси коса пока роса», — подумал Яков. «Вот попросил бы долина турщицу угои, и получилась бы у него явь, вызвавшая прогулку шмеля вокруг банана через год после отхода ко сну». А на втором плане закинувшая руки за горизонт и подогнувшая правую ногу маха, обнаженная, с капельками на руке, на брови и на носу, носатая маха, раскосая маха с расплетенной косой, с наточенной косой, с песчанной косой, уходящей в рассвет, косая маха, косомаха, лежит на траве, покрытой росой, расистая косомаха. «Костистая мусараха, мясистая росомаха...» «Стоп!» — приказал себе Яков. «Прекратить думать чушь! Начать действовать по алгоритму! Отсосать, сплюнуть, отлить!» Он отвернулся от лампочки, заставляя глаза привыкнуть к темным сумеркам, а мозг забыть о россии и о Махе. Уставился на грузовик. Вспомнилось детство, охота, рыбалка с дядей Лешей и как дядя Леша брал взаймы бензину своего соседа и кухонного оппонента дяди Мирона. Дядя Леша один конец шланга совал в бак, а другой себе в рот, делал страшные глаза и втягивал щеки, а потом громко плевался, а дядя Мирон неприлично острословил. «Эх», — сказал Яков с укором, но вселенная не отреагировала. Тогда он взобрался на блестящую подножку хозяйки и дернул дверь кабины. Она была не заперта и с тихим скрежетом поддалась. На потолке качнулся динамовский вымпел, еле слышно звякнуло созвездие значков на здоровенной во всю ширину лобового стекла засаленной байковой тряпке, спутанной бахромой. В нос ударило солидолом, портянками и чем-то еще необъяснимо шофёрским. «А где Сталин?» – спросил Яков. Раньше его отец работал начальником дорожно-строительного управления. Техники там было миллион, и из каждой машины за мальчиком подозрительно приглядывал черно-белый вождь с трубкой в губах и коварным прищуром в глазах. Маленький Яша все время пытался увернуться от него, перебегая от катка к самосвалу, от бульдозера к грейдеру, дергая рычаги и пиная колеса. Но в этой затхлой кабине генералиссимуса не было. Колхозный водитель, наверное, отличался либеральным мировоззрением, что не мешало ему хранить шланг там же, где и ретрограды, под сиденьем, обтянутым потертым дерматином. Спрыгнув на упругую, будто прорезиненную траву, Яков не стал захлопывать дверь, чтобы не тревожить туманную тишь, а просто еще раз вздохнул и потянулся к бензобаку. Нащупал крышку, подналег, отвинтил, сунул, Приник к шлангу доверчиво, как щенок. Набрал полный рот обжигающей дряни, сплюнул, чертыхнулся, но сумел таки направить струю в мятую кружку и наполнить до краев, чтоб не отсасывать снова, если с первого раза не возьмется. Напрасно беспокоился. Пол-литра бензина, щедро плеснутого в печку, взялись сразу. Да так охотно, с огоньком, что Яков тоже взялся за лицо. Черчение у них в выпускном классе вела Ирочка Сергеевна. Молодая, симпотная, только зануда ужасная. Все требовало внимания к доске, а не к своей спиранской фигуре, которая всяко поинтереснее кульманов с лекалами. Когда совсем задолбала, подговорили крупного одноклассника Кереша, и он отправил Ирочку Сергеевну в декретный отпуск. Но пока рос живот, она успела рассказать, что на чертежах объекты всегда изображаются в трех плоскостях. Вид спереди, вид сбоку и вид сверху. То, что изрыгнула сейчас печь, напомнило Якову ядерный гриб, вид сверху. И еще это было похоже на китайский фонарик. Ярко очерченная алло-черная сфера, а по поверхности лоскуты синей и золотой фольги – не дать не взять солнце в протуберанцах. Как такое количество деталей успело отложиться в его мозгу за мгновение, Яков не понимал, но ясно видел каждый штришок еще долгие годы, когда засыпал. Глухой бензиновый взрыв, мягко ухнув, в секунду сожрал весь воздух и попер за добавкой. Потыкался бесплотным лбом в намертво запертый чугун заслонки, В крышке конфорок понял, что там ловить нечего, и устремил свой беснующийся сноб к единственному выходу, к иллюминатору доисторического танкера, как кошечку с распахнутой настежь тяжелой дверцей, через которую за процессом наблюдал внимательный глаз Якова. Он не помнил, как вылетел из кухни, как накачал воды из скрипучей колонки, как дотащил ведро до шаткой скамейки. К жизни вернул вопль однокурсницы Галюни, которую назначили поваром и которая поэтому проснулась на полтора часа раньше всех остальных, но все равно сильно позже Якова. «Сгорел!» И только тогда он стал материться в такт застрявшему в голове карлсоновскому парафразу и понял, что все это время опускал в неуклюжее цинковое ведро то пострадавшую во взрыве голову, то обгоревшую кисть левой руки». Лицо и ладонь, погружаясь в холодную воду, то ли просто возмущались, то ли изображали из себя логопедов, многократно повторяя какие-то невнятные шипящие. Ложноножки Женя вожделенно копошились щекоча желчной изжогой скукожившуюся кожу щек шевелящаяся гуще окружающего то погружалась в жуткое желтушное желе, сжиженную кашицу, шебуршащуюся ужасными щупальцами кошмара, то, отчаявшись, осаждала назад. И тогда Яков различал людей. Скорбный полукруг салагерников, которых и по именам-то еще выучил не всех, продравшегося сквозь строй за в кафедрой Баркашина, распоряжающегося о срочном вызове какого-нибудь медперсонала, Вицина и Венка, которые накануне, узнав о его назначении истопником, подтрунивали над Яковом, но исключительно дружески. Уличку Саденко, в которую только вчера собирался влюбиться, а теперь вот как: квартирьера Толю Бутинких в гороховых семейниках и резиновых шлепанцах, объявляющего, что он теперь уступает в пользу потерпевшего самое дорогое, что у него есть: железную кровать с панцирной сеткой и комплектом общевойсковых суровых одеял которыми тот может наслаждаться с этой самой минуты и вплоть до наступления полного выздоровления. «Какого там выздоровления?» – промямлял кто-то невидимый. Голос его не содержал ни капли столь подходящей случаю эмпатии. «Что значит «какого»? Откуда этот нехарактерный для нашей молодежи пессимизм?» От возмущения завкафедрой перестал коверкать язык, и Яков неуместно подумал, что доцент, выходит, все-таки выделывался. «Вы вообще, простите, кто?» «Медик. Будущий. Сами же ведь звали ведь...» «Студент?» – недоверчиво переспросил Баркашин. «Мединститут в другой район посылают в колхоз». «Я знаю», – кивнул неизвестный. «А ветеринарный техникум сюда. Тут рядом, за орелкой. Просто вам повезло, мы еще пока знакомиться не приходили». Он присел на корточке, став относительно различимым, и попросил Якова убрать руки куда-нибудь чтоб можно было осмотреть ожоги. Так, ну да, ну да. Ну, ладно, это жить будешь. И это брови там, ресницы, чуб. За это не ссы, может, отрастет еще. Ну и это готовься, значит, потому что это шрам останется вот отсюда, вот досюда. А, э, черт, на себе не показывают. От башки, короче, до бороды. Яков кивнул, как будто его все это не касалось. Сунул лицо в ведро, и ему опять послышалось хищное бурчание, какое бывает, когда в воду опускают раскаленный металл. «Дамасская сталь в Приморской тайге», — подумал Яков. «Хорошая строчка для какой-нибудь кричалки. Или строевой песни, например». «А лечить как?» — обескураженно спросил Баркашин. «А никак», — сказал чужак, уходя в расплывчатость. «Ожоги, они как пипец, не лечатся». А мочой! стеснительно поинтересовался девичий голос. Это можно попробовать, если охота. Лица будущего ветеринара Яков особо не различал, но он, судя по интонации, не улыбался. Хуже это не будет, пользы тоже нету, но если нравится. А так, свободную повязку на эти, на места максимального поражения, короче, чтоб фигня всякая не лезла. Ну и все. Много спать, много пить. Только это не водку. Момент! сказал квартирьер Бутенких с ударением на «О». И тут же вернулся, невнятно булькая трехлитровой банкой, на которую была косо наклеена пожамканная этикетка «Сок сливовый с мякотью и сахаром». Над донышком лениво колыхался густой осадок в ладони толщиной. Где Толя взял такое богатство в это время суток, да еще будучи в одних трусах и вьетнамках, оставалось только гадать. Но притащить банку успел раньше, чем студент из Зарелки кончил возиться с бинтами. Повязки у него вышли знатные. Левая рука Якова теперь напоминала перчатку Микки Мауса, а голова превратилась в огромный белый шар. Хоть в Голливуд на роль зомби записывайся. Это потому, что это перевязочный материал не должен соприкасаться к оголенному мясу. Я там специально много воздушного люфта оставил. Заважничал Искулап и повернулся к зрителям. Ножницы надо. Толпа колыхнулась, погудела. Потом девица, кажется, та же, что интересовалась уринальной терапией, чирикнула. Сейчас. Прошелестели вдаль резиновые сапоги. Яков снова почувствовал сильное жжение и захотел воткнуться лицом в живительную влагу ведра, но был остановлен недремлющей рукой. «Бинты», — напомнил ветеринар. «Угу», — смирился Яков. Сапоги причмокали обратно. «Вот», — сказал тот же голос, — «только маникюрные». «Это сойдет». Не стал артачиться пришлой и проделал в шлеме Якова два кривых отверстия со свисающими кусками марля. Напротив глаз пошире, напротив рта поуже. «Опа, веселый Роджер!» – распознал кто-то. «Да не!» – усомнился другой. «На водолаза больше смахивай!» «Какого водолаза?» – возразил третий. «Космонавт чисто по жизни!» «Летчик Гастелло в натуре!» – подытожил Антон Ким по отчеству и прозвищу Михеич. Версию он по своему обыкновению обронил негромко, будто смущаясь собственной эрудиции и метафоричности мышления. Но услышали все, кто должен был услышать. Особенно уличка Саденко, на которую за пару картофельных будней успела положить глаз половина мужской абитуры и, кажется, некоторые преподы тоже. Собравшиеся, несмотря на мятный привкус ревности, заценили и дружно загоготали. Завязывая ржать», — попросил Яков. «Улыбаться больно, губы трещат». Через час в полбанки тягучего темно-коричневого сока и уснув на роскошной толиной кровати с трубчатыми спинками, он снова трещал, но теперь уже не губами. Яков превратился в Буратино, которого сумел таки отловить Карабас-Барабас. Во сне Бородач оказался еще гаже, чем в сказке. Недолго думая, не хохоча раскатисто и не произнося длинных злопыхательских речей, во время которых какой-нибудь супергерой мог бы еще попытаться спасти деревянного человека, Карабас просто взял да и сунул Буратину Якова в огромную черную печь, похожую на танкер из фильма о постъядерном будущем, и не забыл гад заслонку отодвинуть. Проснулся рывком от влажного ужаса и непривычного ощущения. Жжения не было. Приснился, что ли, инфернальный инцидент с печкой и бензином? «Да нет. Вот дурацкий шлем, вот диснейлендовская перчатка, а боль...» «А боли нет. То есть совершенно?» «Ну и хорошо, что нет, — решил он. Видно, пережил животворящий катарсис». С некоторым сожалением покинул королевское квартирьерское ложе и отправился на поиски кого-нибудь. Первым встретился доцент Баркашин. «Ну, самосоженец, что, вещички собираешь?» Помимо привычки запутывать фразы, была у Виктора Валерьевича и другая. Он всегда говорил, словно с легкой издевкой. Но сейчас подкалывал как-то совсем уж откровенно. Яков даже растерялся. «Вещички. Почему?» «Что значит почему? Ты у нас теперь травмированный ведь!» Баркашин намазывал слова на Яковы уши, как маргарин на булку. Будто к контуженному обращался. Или к умственно отсталому. «Максимально нынче пораженный ты у нас. Слышал, что свиноврач сказал? Тебе в больницу надо, а здесь, как видишь, нет ее. Клуб только, кухня да сарай». «Не надо мне в больницу. Ожоги же не лечат. А мочи и тут хватает». Яков тоже говорил медленно. Не говорил даже, а тявкал полузакрытым ртом. В уголках губ запеклись корочки кожи, и любая попытка разомкнуть уста напоминала об утренней катастрофе острыми фейерверчиками боли. «Так что же ты, в город не хочешь?» – удивился препод. «Тут грязь, комар, корнеплод, никаких условий, скоро холода. А там цивилизация все-таки, общежитие, в парке девушки». «Какие к черту парки девушки с таким скафандром?» – подумал Яков без улыбки. Не улыбалась ему. А вслух сказал. «Не, лучше здесь». «Ну, как знаешь, доброволец-комсомолец», – Баркашин кивнул. Кажется, он и не ожидал другого ответа от своего идеологического подопечного. «Но если остаешься уж, то нечего без дела шляться, примером заражать дурным. Работенку надо сообразить тебе». Он обернулся в задумчивости и увидел, как из преподавательского барака вышел профессор-литературовед по прозвищу «Моня в мальчуковой кепочке». Оглядевшись и сделав два неловких приседания, Моня направился к вывешенным в ряд из синя-серебристым умывальником. Из каждого к низу выпирал длинный тонкий стерженек, так что вся конструкция делалась похожей на шеренгу рахитично пузатых, посиневших от стыда новобранцев на медкомиссии с безнадежно опавшими от холода концами. Но пипки только выглядели пикантно. На самом деле они были важнейшим элементом процесса омовения. Нажмешь на штырек снизу вверх, он войдет в цилиндр и выпустит порцию воды. Уберешь руку, вернется в исходное положение, клацнет и не выдаст больше ни капли. По утрам толстобрюхи и чугунные уродцы наслаждались прикосновениями отходящих от сна нежных девичьих пальчиков, неравномерно стрекотали ожившими своими поршеньками. И клёкот этот напоминал стук дизеля, плохо отрегулированного, но все равно счастливого, от того хотя бы, что его в кои-то веки запустили. В эту минуту, однако, любительниц водных процедур в окрестностях не наблюдалось. Даже Моня прошел мимо, лишь махнув Баркашину рукой. Так что умывальники снова превратились в смурную очередь импотентов, ожидающих чудотворного снадобья. Или, если смотреть на вещи более поэтично в шеренгу скучающих русских витязей в островерхих шлемах, только перевернутых зачем-то вниз головами. «Вот, занятие тебе по силам и по душе», Баркашин обвел широким жестом вислый богатырский строй. «Наполнять будешь бачки по утрам, чтобы умываться было чем народу трудовому. Работа не пыльная, не огнеопасная, да и вставать не в четыре придется, а до общего подъема минут за тридцать. Согласен, ну что?» Выбор у Якова был небогатый. И уже через несколько дней так и не успевшая прилипнуть прозвище Гастелло уступило место новому умывальников начальник.